Глава седьмая. У меня теперь всю жизнь будет голова по утрам раскалываться. Ой, простонала я, открывая глаза и прижимая ладонь ко лбу. Ну, хоть прикосновение чувствую, уже неплохо. Едва разомкнув веки, я тут же зажмурилась от яркого солнечного света, падающего из окна прямо мне на лицо, и замерла. А потом резко вскочила, позабыв обо всех мигренях в мире. «Черт, черт, черт!» Уже наступило утро. Гела нигде не было, а я вообще не помнила, как оказалась в кровати. Последнее, что я помнила, — ревизия вещей Фелиции и... «Что там сказал Гел? что ты о сильных зельях и о том, что мы нанюхались?» «Да ладно!» — ошарашенно прошептала я, окидывая комнатушку взглядом. Напоролась на распахнутую темную сумку с торчащими из нее горлышками флаконов и и мысленно дала себе мощный подзатыльник. Дура, ну просто дура, кто в здравом уме полезет нюхать неизвестные препараты. И ведь начала это делать еще до появления того, кто предпочел штанам тогу. Испуганно окинула еще и себя взглядом, но к собственной радости обнаружила, что раздевать меня ангел не стал. А потом в памяти яркой картинкой вспыхнул раскинувшийся звездой на полу гелл, Он делал вид, что плывет на спине и пускал ртом невидимые фонтанчики. А потом, кажется, принялся заверять, что он настоящий синий кит, и ему плохо в таком небольшом пространстве. Слезно умолял отвести его к океану. А я... Черт! Я же согласилась! Да только мы столкнулись с таким ужасным препятствием, как закрытая дверь. И решили, что и без океана огромный синий кит в силах выжить, если если что. Боже, что мы еще вчера сделали? Но сколько бы я ни пыталась, больше ничего вспомнить не смогла. Вот вообще. Кошмар. А я ведь собиралась посвятить следующую встречу с Гелом конструктивному такому допросу, а вышла чуть ли не сходка анонимных токсикоманов. Мамочки. Я с опаской покосилась в сторону сумки с зельями. «Ни за что больше ни одной из них не открою. Без видимой нужды». И ломка к таковым не относится. Аккуратно подкравшись к опасной поклаже, быстро наклонилась и закрыла, успев заметить только несколько прикрепленных к стеклянным бокам белых бумажек. «Кажется, я вчера все же подписала какое-то количество зелий. Правда, сомневаюсь, что смогу разобрать свои же каракули на трезвую голову». Поскорее бы эта голова болеть перестала еще. Пробормотала я, решив найти место, где тут можно умыться и поесть. Рейдл вроде и не заходил, а значит, время до отправки у нас есть. Хорошо, что мы с ангелом не справились с замком на двери, а то пала бы средневековая деревенька от наших рук. И занесли бы это в книги «Как явление народу эмиссара душ», который натравил на них необученную чародейку. Нет, ну, фактически, чародейка была обучена. До своей смерти, конечно. Ой, голова кругом. Точно надо позавтракать и умыться. С последним я разобралась довольно быстро. В коридоре столкнулась с тем самым тощим пацаном, который мне сумки вчера вечером поднимал в комнату. У него же узнала где тут уборная. Правда, такого слова он не знал. Пришлось подбирать синонимы. И только с пятого раза он охнул, наконец поняв, чего я от него добиваюсь, и указал в дальний конец коридора. Там-то я и нашла что-то среднее между адекватным санузлом и деревенским сортиром. В общем, долгого знакомства не состоялось. Быстро разобравшись со своими делами, я понадеялась, что выгляжу прилично и поспешила вернуться в коридор, потому что без свежего воздуха, как известно, человек может протянуть не так уж и много. «Фелиция!» «Вот ты где!» Звонкий женский голосок настиг меня в то самое мгновение, когда я уже почти добралась до лестницы. «Черт, я ведь понятия не имею, как общаться с коронованной особой». Так что я на всякий случай натянула приветливую улыбку, поворачиваясь лицом к девушке. «Да?» «Я еще не видела Рэддала», — произнесла она, глядя на меня чуть свысока. «Так что передай ему, что мы...» Задержимся в этой деревне до обеда, мне не здоровится. Ладно, пожалуй, я плечами планирую как можно скорее свалить подальше от вырисовывающейся щекотливой ситуации. Долго бегать от общения со спутниками не получится, но я хотя бы попытаюсь. То есть ты даже не спросишь, что со мной не так? Возмутилась принцесса, изогнув тонкую светлую бровь и прожгла меня таким взглядом, от которого любая местная содрогнулась бы. Но только девочка не на ту напала. Я из 21 века, к подобному не привыкшая. А единственная королева, о которой я хоть как-то наслышана, живет далеко в Англии. Да и с той как-то пообщаться не посчастливилась. «Если бы вы хотели мне это сообщить, Исис, то уже сделали бы это». Фелиция вроде как грубила ей, так что не будем отступать от роли. К тому же я бы тоже так ответила. Иссис меня раздражала, напоминая поведением одноклассницу, а та была то еще выскочкой. Или корона дает право хамить всем направо и налево, даже если раньше этот человек заслужил подобное обращение. Может, все же стоило отправить открытку в Букингемский дворец? Нет, ну а что? Вдруг бы удача улыбнулась, И мне ответила сама королева. Стали бы мы с ней подружками по переписке. У меня бы тогда хоть какой-то опыт в общении с монаршами особами появился. «Вам стоит поучиться манерам», – парировала Исис, а я даже спорить с этим не собиралась. «Все же ты, Фелиция, моя компаньонка. Я бы с радостью поинтересовалась вашим самочувствием», – уверила я ее. «Но при других обстоятельствах». «Если бы ты была моей подданной, я бы уже приказала отрубить тебе голову». Девушка перешла к прямым угрозам, но не напугала этим. «Спасибо за информирование», — кивнула я. «Это все?» «Все!» Она развернулась и скрылась в своей комнате, громко хлопнув напоследок дверью. «Ну, тут и гадалкой не надо быть, чтобы догадаться о причинах ее проблем» видимо пришли те самые дни в календаре когда в седле трястись целый день худшие из всех кар а если нет ох не завидую я ее будущему мужу такая цаца выпадает только раз в жизни и бежать от нее надо бежать выдохнув после столь странного разговора я спустилась на первый этаж в дневном свете проникающем через окна он был не так плох как показался мне вчера посетителей не обнаружилось только Рейдл сидел недалеко от стойки и спешно поглощал завтрак. «Доброе утро!» — произнесла я, останавливаясь рядом. «Насколько же это странно — делать вид, будто знаешь человека не один день!» «Доброе!» — отозвался мужчина, оторвавшись от еды и подняв на меня глаза. «Как самочувствие?» «Лучше, чем у нашей принцессы», — пожал я плечами, опускаясь напротив. «Надо...» «Держаться непринужденно. Максимально непринужденно. Ну же, Гел, дай мне на это сил. Явись поскорее. В этот раз, обещаю, мы просто поговорим». Кейсис уже встала. Рейдл вроде бы ничего не заметил, говорил просто и даже не прожигал меня подозрительными взглядами. «Да, просила передать, что до обеда никуда не поедет». «Просила?» — усмехнулся воин. Улыбка украсила и без того симпатичное лицо, добавляя ему какую-то завораживающую хитринку. В памяти тут же всплыла та картина, как он открыл мне дверь, в одних штанах щеки опалило жаром смущения а я только успела удивиться реакцией организма. «Ого! Фелиция, я чего-то не знаю? или Или это моя реакция?» «Да ну, глупости какие!» «Ну ладно, попросила, так попросила». Пожал он плечами, не заметив моего поведения. «Ты говорил, тут есть доктор», аккуратно произнесла я спустя минуту тишины. Все это время наемник не отрывался от еды, стараясь расправиться с ней как можно быстрее. За это же время лысый мужик из-за стойки принес и мне миску с завтраком. Скудноватым, но и на том спасибо. Сутки без еды, и мой желудок... Тут же скрутила судорогой от аромата тушеного мяса с овощами. В деревянной чашке рядом что-то плескалось, то ли вода, то ли плохо заваренный чай. Правда, моей первой мыслью при виде этой кружки и обычной металлической ложки было, надеюсь, они хоть как-то все это добро стерилизуют, как-то совершенно не хотелось подхватить местный аналог столбняка. «Лекарь?» А вот и первый взгляд за сегодня, которого я боялась. Полный подозрения и недоверия. А, ну да, я поспешно уткнулась в миску, надеясь, что мясо тут не самого худшего качества. Есть. Я краем глаза увидела, как наемник отложил в сторону столовый прибор и сцепил руки в замок перед собой. Не поднимать глаз, только не поднимать глаз. Фэл, ты точно в порядке? Вопрос Рейдала меня буквально пригвоздил к месту. Что-то сама на себя не похоже. «Еще бы!» «Да, что-то я переоценила себя с теми осами, осторожно подбирая слова, отозвалась я. И тут же поняла, что опять прокололась». «Ого!» — восхитился собеседник. «Великая Меф признала свою ошибку, и такое бывает?» «Иногда», — пожал я плечами, «не привыкай». «Не буду», — со смешком отозвался он и бросил в мою сторону еще один взгляд, уже не такой подозрительный. Я вернулась к еде, надеясь, что на этом разговор закончится, но, кажется, удачей не собиралась мне улыбаться, или наоборот. «Но ты все же выиграла спор, так что можешь загадывать желание». «О чем ты?» Удивилась я и тут же прикусила язык, напоровшись на острый взгляд наемника. Да что такое, когда я уже начну предвидеть подобные повороты? А еще Фелиция явно была не самой милой девушкой. Так с какого перепуга я пытаюсь ею быть? Неужели хочу понравиться своим новым знакомым? Это странно, учитывая, что в ближайшее время я собираюсь вернуться домой. «Не говори, что великая Мэв забыла». — фыркнул Рейдл, не сводя с меня взгляда. «Говорю же, с того раза все как в тумане». Попыталась я резко ответить, но исторгнутая мной больше походила на миуканье котенка. Поэтому я предприняла вторую попытку. «Думаешь, я бы в другом случае пошла к... лекарю?» Ох, надеюсь, получилось отвести от себя подозрения. Еще секунду мужчина смотрел на меня остро, как на врага а потом неожиданно усмехнулся. это правда. Тогда вернемся к твоему желанию позже». «Так хорошо, значит, он должен филиться и желание. За что-то, что было связано с теми чернобыльскими осами. В целом не такая уж и плохая новость. Надо будет воспользоваться этим суммом, а не как обычно». Но «Ты не знаешь, где искать лекаря?» — спросила я, когда закончила с завтраком, а Рэддл... Уже вставал из-за стола. Я в который раз мысленно удивилась, глянув на его одежду. Вроде и средневековье какое-то вокруг, но ткань явно хорошая и не дешевая. Да и покрой достойный достойной. такая строгая спортивность. В такой куртке можно и с гигантскими осами сражаться и к королю на обед заглянуть. Ну, наверное. Понятия не имею. Отозвался воин. Поспрашиваю у местных и ушел, оставив меня одну. Было ли страшно самой выходить на улицу в незнакомом мире? Скорее нет, чем да. но ну, чего бояться? Умереть я уже умерла. Второй раз не так уж и страшно. Ну а если серьезно, то что тут может произойти? В этом мире такие же люди, как и в нашем. Да, есть различия в образовании и происхождении, но когда это было помехой? Сейчас я собиралась посетить местного доктора. От этого я ничего не потеряю, а может, что и узнать нового смогу. Сидеть на попе ровно и ждать следующего визита гела не совсем мой стиль жизни. Извините, я остановилась возле бармена, или как его тут правильно называют. Лысый за стойкой в это время медленно протирал кружки, Замызганным полотенцем, моя я мысленно порадовалась, что так и не притронулась к тому, что мне налили к завтраку. «Что вы хотели, госпожа?» — расплылся тот в широкой беззубой улыбке. «Еще чего налить?» «Я бы хотела узнать, где в вашей милой деревне можно найти лекаря?» От милой деревни мужик еще сильнее, разулыбался и даже кружку отставил в сторону, так и не закончив с огромным черным пятном на ее боку. «Это вам в другой конец идти, госпожа!» Махнул он рукой куда-то в сторону. «Дорога у нас в ту сторону одна. Не заблудитесь. Дом его в самом конце, с белыми стенами. Увидите!» «Спасибо!» — кивнула я, уже собираюсь уходить. «А что, вам не здоровиться?» — раздалось мне в спину. «Нет, ну сам напросился». «Очень!» — на выдохе произнесла я, бросив в его сторону коварный взгляд. Как-то в воздуха не хватает, в груди печет и еще... Закашлившись так, что любой курильщик с 50-летним стажем обзавидовался бы, я широко улыбнулась и поспешила к выходу. Бледное, испуганное лицо бармена меня рассмешило. А взгляд, который он бросил на остаток моего завтрака... Да, теперь он точно начнет лучше мыть посуду. И использовать для этого будет только чистые тряпки. А может, еще и мыло закупят. Подбадривая себя мыслями о том, что сделала очень даже доброе дело, я вышла на улицу и подставила лицо теплому солнцу. Интересно, а сейчас лето или поздняя весна? А есть ли в этом мире вообще смена времен года? Нет, быть-то должна. Другой вопрос в том, в какой именно части планеты я сейчас нахожусь и почувствую ли наступление другого сезона. Оф, а вопросы все множатся. «Бери перерыв на обед!» Но рыжий не спешил являться мне, так что пришлось взять все в свои собственные руки. Деревенька оказалась самой обычной и слишком чистой. Мне почему-то казалось, что если это все же условное средневековье, то улицы должны быть в грязи, а в канавы просто обязаны стекать реки нечистот. Но ничего из этого не попалось мне на глаза. Аккуратные каменные домики — соломенными крышами, опрятные люди, сплетеными заборами в огородах, веселые детвора на пыльной дороге, играющие с какими-то крохотными мячиками. В общем, идиллия. Я брела по широкой улице в ту сторону, куда указал мне бармен, и с интересом крутила головой. Вокруг было столько необычного, интересного, удивительного. Например, что это за огромные оранжевые плоды на дереве? Внешне чем-то похожи на яблоки, но точно не они. Люди с интересом и опаской косились в мою сторону и не спешили заговаривать, за что я была им благодарна и за то, что не бросились детей от меня прятать. Ну, мало ли. Белый дом действительно нашелся в самом конце пыльной улицы, такой же аккуратный как и все остальные, небольшой, с миниатюрным крылечком. Плетеные ворота из темных веток оказались распахнуты и приглашали войти во двор, засаженный огромным количеством цветов и кустов. Каждое растение доктор оградил камешками, создавая некое подобие клумб. Интересно, это для красоты или они все лекарственные? «Эй, есть кто?» — крикнула я, заходя в калитку. «Не очереди к врачу, не опознавательных знаков вокруг. Может, к нему только по записи? Может, просто стоило постучать, но я все же решила вначале сообщить о своем появлении другим способом. Спустя минуту дверь действительно открылась, и на крыльцо вышел худющий мужчина с серыми волосами. Не седыми, а именно серыми. Асимметричная стрижка, где справа волосы закрывают ухо, а слева будто выбритые под машинку. «Здравствуйте!» – поздоровалась я, успев еще отметить простую черную рубашку на завязках и просторные штаны – перехваченные широким поясом на талии. И опять сапоги. Нет, я ничего не имела против такой обуви, но не летом. Меня и мои начинали смущать. Интересно, можно ли приобрести у местных продавцов что-то напоминающее кроссовки? Добрый день. Мужчина, которому навскидку можно было дать лет сорок, посмотрел на меня с осторожностью. Я чем-то могу вам помочь? Да, кивнула я. Мне бы не помешала помощь до лекаря. Что-то серьезное? Этот самый доктор, которого тут почему-то называли лекарем, открыл дверь и жестом пригласил войти внутрь. Честно говоря, не знаю, не стала лгать я. Все же, если я пришла за помощью к врачу, то лучше говорить все как есть. Нет, понятное дело о переселении душ... Я не буду распространяться, но вот узнать, не пострадала ли тело Фелиции после укуса радиоактивной осы, не помешало бы. Внутри домика оказался еще меньше, чем снаружи. Меня опустили в самую первую комнату, где помещался плохо сколоченный письменный стол, деревянный стол с низкой спинкой и что-то похожее на кушетку. Вдоль стен находилось несколько книжных шкафов, но помимо в Бумажной продукции место там занимали флаконы и пучки сушеных трав. Похоже, клумбы у дома все же не для красоты. «Можете сесть», — кивнул в сторону кушетки мужчина. «Как вас зовут?» М «Мое имя Фелиция», — поспешно исправилась. «Я чуть было не выдав себя с потрохами. А вы?» «Гардев», — кивнул он, опускаясь на стол за столом. И что же за недуг привел ко мне чародейку? Опа! У меня что, это на лбу написано? Вот что значит в местном туалете нет зеркала. Кто знает, чем мы еще с Гелом занимались. Может, он мне что неприличное на лице написал. А Рейдл не стал портить впечатление публики и не сказал. «У меня тоже есть крохотный дар», — мягко улыбнулся местный врач, заметив мое удивление. «Так что я почувствовал вашу силу». «И все же, чем я могу вам помочь, Фелиция?» «Ну, была не была. Такое дело, — начала я, — меня ужалила огромная оса. «Вы сейчас говорите об огненной осе?» — переспросил лекарь, вытаскивая из бумаг наполовину исписанный лист и что-то пытаясь на нем найти. «Да? А я ведь даже не вспомнила, как наемник так их назвал». «Так и что вас беспокоит?» «Как вижу, вы пережили это нападение?» «Да, только в голове туман после того случая», — произнесла я, особенно не приукрашивая. «Хотелось бы понять, все ли в порядке после этого?» «Угу. Вас первый раз ужалили?» «Да». «Меня-то точно?» «Хорошо. Я пока кое-что подготовлю, а вы...» Он встал с места, не закончив фразу и прошел к шкафу, взял что-то с верхней полки и вернулся ко мне. В руках лекаря оказался небольшой желтоватый футляр, я бы даже сказала мини-тубус, слегка потертый, помятый, я такие уже где-то видела. Но следующее повергло меня просто в немой шок. Гардев открыл тубус и достал из него обычный ртутный градусник.